Глава первая. Рассвет. Многие с ужасом представляют себе работу судебного врача. Каждый день мы имеем дело с мертвыми, взрослыми, детьми, молодыми, стариками, с изуродованными, расщелененными или сильно сгнившими трупами. Тем не менее, я не считаю, что вскрытие – это стресс. Почему? Можно подумать, что я просто черствый человек. Но нет, совсем наоборот. Причина кроется совершенно в другом. У этих людей, тела которых оказались у меня на столе, уже все позади. Они свободны от страданий и боли. У нас же, живых, смерть еще впереди, и она может быть очень мучительной. И вот для тех, кто наблюдает за ней, прямо или косвенно, это как раз и есть чрезвычайный стресс. Однажды, будучи еще совсем неопытным студентом-медиком, Я попал в такую ситуацию. Была середина лета. По выходным я в основном подрабатывал на скорой помощи, чтобы заработать денег на учебу. В одном из районов в окрестностях Гамбурга мы работали сменами по 24 часа. Смена начиналась в субботу утром и длилась до утра воскресенья. То есть ты дежуришь целый день и всю ночь. Сегодня я критически отношусь к такому графику работы по многим причинам. Когда человек не спит 24 часа, его концентрация значительно падает, и он чувствует как будто легкое алкогольное опьянение. Несмотря на это, на вызове ты должен в любой момент быть готов спасать человеческие жизни и, возможно, молниеносно принимать серьезные решения. Иногда это легко, иногда сложно, а иногда невозможно. Стоит отметить, что условия, в которых работает скорая помощь за городом, сильно отличаются от городских условий труда. В мегаполисе, как я успел заметить, служба спасения — это чаще всего что-то вроде социальной службы. Вызовы делают люди, которые в нас на самом деле особо не нуждаются. При этом, если мы не приезжаем в течение двух минут, на нас сыпятся оскорбления. Нередки также случаи нападений на сотрудников службы спасения. Именно поэтому уже тогда Я купил перцовый баллончик, чтобы в случае необходимости защитить себя. К счастью, я довольно крупного телосложения, и до сих пор мне неплохо удавалось постоять за себя. В основном вербально, конечно. К сожалению, насилие в отношении работников скорой – проблема не новая. В мегаполисе причиной вызова служит, как правило, чрезмерное употребление алкоголя, ссора, драка. Зачастую необходимости в скорой помощи нет. Достаточно вызвать пострадавшему такси до ближайшего отделения неотложной помощи. Или же пострадавшему нужно просто пойти домой, лечь в постель и хорошенько проспаться. За городом все по-другому. Когда на пульт поступает звонок, часто это означает, что произошло действительно что-то страшное. К тому же сам путь до места происшествия намного длиннее, чем в городе. Поэтому выезды, даже на те вызовы, которые не являются сложными, могут занять часа два, учитывая дорогу туда и обратно. Может случиться и так, что фельдшер приезжает на вызов раньше, и ему приходится еще ждать, когда подъедет машина скорой помощи с врачом. В ту ночь я дежурил на станции неподалеку от одного маленького городка в Нижней Саксонии. Моим коллегой в эти выходные был альтернативщик который только что закончил школу спасателей, с медицинской точки совершенно неопытный, почти подросток. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что те события, которые произошли той ночью, было трудно переварить даже профессионалам. Две трети нашей 24-часовой смены, день и вечер, уже прошли, и пока ничего особенного не произошло. Однако работы все равно хватало и у нас почти не было времени на то, чтобы перекусить. О том, чтобы прилечь, мы даже и не мечтали. Мысль о нескольких часах ночного отдыха, на которые мы надеялись, волновала нас все сильнее. Однако около двух тридцати ночи нас снова вызвали. Драка на выпускном балу. Звучало странно, но кто знает, что там произошло. Когда мы прибыли на вечеринку, то обнаружили там всего несколько пьяных выпускников средней школы. Один из них пожаловался, что после драки у него болит нога. Мне было совсем не смешно. Тоже мне повод вызывать неотложку. Внимательнее надо быть. Мой голос наверняка прозвучал не очень дружелюбно. Сейчас глубокая ночь. С утра пойдешь со своей ногой к врачу. А мы поехали. Может, я был с ним немного груб, но иногда именно такие четкие инструкции помогают пострадавшим прийти в себя. Мы уехали. И тут совершенно внезапно наша рация как будто сошла с ума. Послышались неразборчивые, произнесенные словно в истерике слова, из которых мы только и смогли понять, что произошло ДТП, местоположение которого не установлено. Потом мы услышали разные названия улиц, что было крайне странно, где и что произошло, понять было невозможно. Подробностей никто не знал. Наконец, из диспетчерской пришло указание с примерным адресом. Мы тут же отправились на место. Честно сказать, в тот момент я все еще был немного зол из-за предыдущего вызова. Все из-за того, что я очень устал. Может, кто-то просто снова хочет, чтобы его срочно доставили в больницу из-за ушиба ноги, подумал я. Но оказалось, что в тот момент... Я даже не подозревал, насколько сильно ошибался. Было около половины пятого утра. Начинался рассвет. Было уже не совсем темно, но еще не рассвело. Легкий туман и почти сюрреалистический свет лежали над лугами и полями. Создавалось впечатление, что происходящее ведет нас по какому-то сказочному ландшафту. Мы проехали еще пару километров и увидели, наконец, место аварии уже позже я узнал точно, что там произошло. Выяснилось, что большая группа молодых людей веселилась на местной дискотеке. В течение вечера, о котором идет речь, у них завязалась ссора с другой компанией, не местной. Молодые люди повели себя достаточно разумно и решили не ввязываться в жаркие дискуссии, которые могли закончиться дракой. Они не хотели портить себе праздничный вечер. Вместо этого было принято решение поехать всем домой. Среди них был девятнадцатилетний водитель-новичок, уже слегка нетрезвый. Он приехал на машине, но теперь хотел оставить ее на парковке. Верное решение. Итак, вся компания направилась пешком в город. Дискотека располагалась за городом, в промзоне. По пути к ним внезапно подъехала машина. Поравнявшись с подростками, она притормозила. Это были ребята из другой компании. Высунувшись из открытого окна, они с издевкой сообщили парню, владельцу автомобиля, «Мы нашли твою тачку на стоянке около дискотеки и поцарапали». Затем они умчались. У парня после этих слов сорвала крышу. Автомобиль был явный его хобби. Он обожал свой заниженный гольф. Начинающий водитель со своим лучшим другом направился обратно к дискотеке. Добравшись до места, он сел в машину с другом, его просто распирало от ярости и помчался за обидчиками, желая догнать их. Остальные ребята из компании водителя тем временем продолжали свой путь домой по проселочной дороге. Их приятель показался сзади на очень высокой скорости, около ста километров в час и во время небольшого поворота налево потерял контроль над машиной. Это случилось именно в том месте, где шли остальные подростки. Он перелетел через бордюр, машину выбросила на тротуар, и она врезалась прямо в толпу его друзей. Судьбоносно, трагически, она задела 17-летнюю подругу водителя и 16-летнюю подругу пассажира. Затем автомобиль врезался в дерево. Рядом с дорогой была небольшая насыпь, покрытая кустами. Туда и отбросила двух девушек. Конечно, прибыв на место аварии, ничего этого мы не знали. Мы обогнули последний поворот, и первое, что я увидел в утренних сумерках, был разбитый и заниженный гольф, стоящий поперек двухполосного шоссе. В голове сразу возникли вопросы, почему машина стоит так странно. Есть ли второй участник ДТП? Как-то по умолчанию мы готовились к дорожно-транспортному происшествию с двумя автомобилями. Потом, в нескольких метрах от дороги, на небольшом склоне я увидел толпу людей. Они стояли, сидели, лежали, бродили между деревьями. Что они там делают? На первый взгляд было совершенно непонятно, что здесь произошло. Из-за того, что на проезжей части и на тротуаре лежали разбитые детали автомобиля, мы не могли подъехать к гольфу и к склону ближе. Судя по всему, полиция прибыла на место незадолго до нас. К нам подбежал молодой полицейский, и ногой отшвырнул передний бампер разбитой машины. Его глаза были такими огромными, что, казалось, кричали «давайте скорее». Только тогда я понял, что должно быть произошло что-то ужасное. Дело в том, что когда суетиться начинают полицейские или пожарные, это означает, что ситуация чертовски серьезная. Краем глаза я увидел коллегу из второй скорой помощи, который приехал за несколько минут до нас в нижней части склона, он отогнул секцию забора. Его напарник, тоже очень молодой человек, сидел немного выше на склоне между деревьями рядом с пожилым полицейским. Полицейский держал на руках мертвую девушку. Он плакал. Я подбежал к нему и сказал «Оставьте, мы займемся ей». Я забрал у него тело и осторожно положил его на землю. Внешне пострадавшая девушка выглядела почти невредимой. Ни крупных ран на теле, ни лужи крови вокруг. Чтобы выяснить характер имевшихся повреждений, я разрезал одежду. Должен заметить, что почти в каждом случае, с которым мы сталкиваемся, есть мелочи, которые глубоко врезаются в память судебного медика, которые трогают специалиста по-человечески. До сих пор не могу этого забыть. На девушке был красивый наряд. Очевидно, она с нетерпением ждала выпускного и готовилась к вечеринке это не мое дело я не хочу этого видеть подумал я я начал реанимацию с непрямого массажа сердца однако уже с первым нажатием на грудную клетку я заметил что она с хрустом осела в верхней части тела пострадавшей не было ни одной целой кости я даже не мог нащупать ее позвоночник без сомнения эта девушка была мертва но мы не остановились через разбитый рот Мне даже удалось вставить дыхательную трубку в трахею. Такой тип повреждений, который мы наблюдали в ту ночь, называется обширная тупая травма. В отличие от ножевого или огнестрельного ранения, при такой травме на теле практически нет видимых ран или ушибов. Мало кому из неспециалистов известно, что на самом деле кожа человека очень эластична. Она прочно удерживает органы и кости вместе, даже после очень сильного удара. Плачущему полицейскому, на руках которого, по всей вероятности, девушка сделала свой последний вздох и у которого, как я позже узнал, была дочь того же возраста, так же, как и другим свидетелям, было неочевидно, что помочь пострадавшей уже было нельзя. Со стороны же казалось, что девушка просто потеряла сознание. Мы продолжили реанимацию и интубацию, хотя уже после первых сделанных движений стало ясно, что мы здесь бессильны. Кроме того, у сотрудников службы скорой помощи есть определенные инструкции, согласно которым полагается действовать в подобных случаях. Так фельдшер не имеет права прекращать начатую реанимацию и констатировать смерть. Это может сделать только врач. Между тем, на месте аварии на тот момент врача все еще не было. Помню, казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он, наконец, появился. Дождавшись врача, мы остановили безуспешную реанимацию девушки, которая за все это время ни разу не подала никаких признаков жизни. Только сейчас я смог до конца осознать, как вся эта ситуация выглядела в целом, и понять масштаб аварии. Это сложно описать. У меня было ощущение, что я попал в эпицентр взрыва. Сцены были почти апокалипсическими. Десятки подростков, охваченных паникой, некоторые пьяные, многие бьются в истерике, кричат, лежат друг на друге и плачут. Водитель получил легкие повреждения и находился в состоянии шока. Он бормотал что-то себе под нос и смотрел сквозь меня, пока я проверял, нет ли у него травм. Его пассажир, молодой человек умерший, Бегал взад и вперед, колотя себя по голове с сжатым кулаком. Он был совершенно не в себе. Он словно пытался вырвать сам себя из ужасного кошмара. Наконец, совместно с командой спасателей, мы смогли достать вторую девушку из обломков забора, к которому она отлетела в результате удара. Она пронзительно кричала. Это был хороший знак. Кричит, значит, жива. Мы отнесли ее в машину скорой помощи. Врач решил, и как потом выяснилось совершенно верно, что ее нужно отвезти в ближайшую больницу, всего в километре от нас. Она, вероятно, не перенесла бы долгой транспортировки в более оборудованное учреждение, например, в университетскую клинику. У нее были серьезные внутренние травмы, и ее нужно было немедленно оперировать. Вторая девушка выжила в той аварии. К счастью, В небольшой больнице, куда мы ее доставили, было отличное отделение экстренной хирургии. Там ее удалось для начала стабилизировать, а через несколько дней, насколько мне известно, ее перевели в более крупную клинику. А мы? Мы поехали обратно на станцию и закончили смену, как обычно. Привели в порядок машину скорой помощи, убрались, собрали вещи, переоделись и поехали домой. По должности нам не положена помощь психолога. Ни после этого несчастного случая, ни когда-либо еще я ее не получал. Той летней ночью, почти 20 лет назад, когда двое молодых парней сели в машину и вскоре совершили смертельный наезд на двух молодых девушек, своих подруг, я пришел домой, как будто у меня была самая обычная смена. Когда я открыл дверь квартиры, Моя девушка тогда небрежно крикнула из кухни. «Ну как на работе?» И я не смог ей ответить. Я сразу заплакал. По сравнению с вот такими вызовами на ДТП, работу судебного медика можно назвать спокойной. В нашем анатомическом зале, больше похожем на операционную, мы каждый день находимся в привычной среде с одними и теми же коллегами. Наша работа небогато впечатлениями. Да, конечно, трупы и истории, связанные с ними, бывают разными. Но движение наших рук, наши инструменты, оборудование и методы обследования одни и те же изо дня в день. Мы не ограничены во времени, на нас не давит ответственность быстрого принятия решений. Мы можем провести процедуру спокойно, не спеша, потому что в нашем случае речь уже не идет о жизни и смерти. Здесь скорее встает вопрос о правде или справедливости. Но нам не нужно принимать решений, от которых зависит жизнь пациента. На месте происшествия или убийства, куда нас вызывают, мы всегда приступаем к работе последними. Мы редко утешаем родственников погибших. Сообщать им о смерти близкого не наша обязанность. Однако это не означает, что в моей работе не бывает плохих дней. Так, 19 декабря 2016 года, понедельник, был как раз одним из них. В тот день вечером я сидел с семьей в пиццерии. Вдруг раздался звонок. Теракт на площади Брайтшайт-Платс. Несколько человек погибли, многие серьезно ранены. Ситуация неясна. Мы с коллегами прибыли на место около 22.00. Пятеро из нас начали работать сразу. экстренные службы уже закончили свою работу. Пострадавшим оказали первую помощь и отправили в больницы. Теперь кто-то должен был позаботиться о мертвых. Когда я только сел в машину и направился в сторону Шарлоттенбурга, меня охватило чувство тревоги. Никто не знал, что именно нас там ждало. Был риск второго удара, отложенной второй террористической атаки. В то время моя жена была беременна нашими близнецами Вскоре я должен был впервые стать отцом, и у меня совершенно не было желания остаться в жизни моих детей лишь изображением на черно-белой фотографии. Когда я уходил, у жены возникла такая же мысль, как и у меня. А там безопасно. На месте происшествия царила гробовая тишина. И это было в высшей степени символично. По крайней мере, так я чувствовал в тот момент». Террористы, кажется, специально все так обставили. Полночь. Мы стоим у подножья освященной мемориальной церкви. Вокруг нас разрушенный рождественский базар. Повсюду поломанные христианские символы, разбитые ангелы, рождественские звезды, а посреди всего этого черный грузовик, словно выпрыгнувший из ада. Как будто земля разверзлась и выплюнула его. Мертвая тишина и резкий запах горчицы – глинтвейна и жареного миндаля собирать трупы вот что больше всего ненавидят сотрудники службы спасения ведь сейчас это просто тело но вот скоро оно станет личностью мы узнаем его или ее имя адрес биографию увидим родственников будучи молодым фельдшером я иногда слышал от пожилых врачей скорой помощи такие слова есть такие вещи о которых лучше узнавать только из газет сегодня я понимаю что они имели в виду ситуации с которыми сталкиваются в своей работе пожарные врачи скорой помощи полицейские или фельдшеры в тысячу раз более стрессовые и травматичные чем любое вскрытие трупа в мире ведь они относительно внезапно попадают в ситуации которые не могут предсказать заранее и им нужно правильно среагировать на них и действовать уверенно. Нельзя повернуться и сказать «нет, спасибо, я не хочу этим заниматься». Именно поэтому названные профессионалы заслуживают нашего глубочайшего уважения.